Ничего неожиданного, собственно говоря, не стряслось. Я просто заснул. И мне снова приснился пологий холм, густо заросший бледными жесткими стеблями выгоревшей травы, место, где всегда назначал мне свидание сэр Лойса Пандохва, бывший великий магистр Ордена Водяной Вороны. На этот раз я сразу вспомнил, что мне следует подняться на вершину холма и побрел наверх по едва заметной узенькой тропинке. Очень может быть, что ее протоптал я сам во время своих предыдущих визитов, Кажется, это местечко не относится к числу модных курортов. Я был совершенно уверен, что кроме нас с Ллойсом здесь нет никого, кто мог бы претендовать на почётное звание живого существа. Наконец я вскарабкался на вершину холма, потный и запыхавшийся. Всё-таки здесь было слишком жарко, как на верхней полке сауны, а ещё считается, что люди ложатся спать, чтобы отдохнуть. К моему колоссальному удивлению, на холме никого не было. Жёлтый прозрачный камень, где во время наших предыдущих встреч сидел Лойса, на этот раз пустовал. Я растерянно огляделся. Мне стало ужасно обидно. Я совершил такое чудовищное усилие, заставил себя отправиться в это странное, жутковатое, жаркое место, а Сэр Лойса просто-напросто нет дома. Да есть я, есть, насмешливо сказал он из-за моей спины. Неужели ты думал, что в довершение всех прочих бед я ещё и приклеен к этому грешному камню? Я вернулся. Лойса был здесь. Он только что поднялся по противоположной стороне холма, но его дыхание оставалось ровным, как у спящего младенца. Это только я похтел как паровоз после всей этой физкультуры. Кажется, особенности местного климата были серу Лойса до лампочки. Его лицо, всё ещё пугающе похожее на моё собственное, оставалось бледным, а лоб совершенно сухим. Даже горячий ветер, пригибающий к земле сухую траву, не растрепал его волосы. Белоснежный костюм Лойса выглядел безукоризненно. словно в его полном распоряжении были все автоматические прачечные вселенные. «Разумеется, я не думал, что вы приклеены», — с достоинством ответил я. «Стали же вы как-то в прошлый раз, причем только для того, чтобы дать мне под зад коленкой». «Ничего подобного. Под зад коленкой. Фу. Никогда в жизни не занимался подобными глупостями, даже в детстве. Я действительно толкнул тебя рукой, а не коленкой, и вбок, а не под зад, чтобы ты поскорее вернулся домой». К тому моменту ты уже окончательно испекся. Оставалось только сбрызнуть тебя лимонным соком, и можно подавать на стол. А ты, оказывается, злопамятный. Ты поэтому так долго не появлялся? Да что вы, Лойса, про пинок я только что вспомнил. Ох, а я-то думал, что вы не можете ошибаться. Если бы я не мог ошибаться, я бы сейчас здесь не сидел. Сам подумай. Усмехнулся Лойса, устраиваясь на своем любимом камне. А почему ты не приходил в таком случае? Жара надоела. И это тоже, вздохнул я. Знаете, я как бы решил отдохнуть от чудес, а на самом деле просто боялся. Глупо, да? Ничего глупого. Страх нормальное человеческое чувство. Возможно, самое нормальное и самое человеческое, возразил Лойса. Могу тебя понять. Правда? Знаете, я ведь вернулся сюда, поскольку понял, что не могу позволить себе такую роскошь чего-нибудь бояться. Один весёлый парень случайно принял на грудь хорошую порцию какой-то отравы и устроил мне показательный сеанс ужаса магов или как там это называется. Я знаю, о чём ты говоришь, кивнул Лёса. Когда-то эта штука чуть не погубила меня самого. До сих пор поражаюсь, сколько раз мне удавалось выбраться из ловушек, порождённых моими собственными глупыми страхами. А вам тоже знакомы эти глупые страхи, которые приходят неизвестно откуда? удивился я. Представь себе ещё как знакомо. Мне даже до подины известно, откуда они приходят. Сейчас-то я уже почти забыл это малоприятное чувство, а поначалу мне было страшно. И ещё как страшно всё время, без перерыва на обед. Я долго балансировал на краю. С одной стороны от меня были все чудеса вселенной, а с другой с другой стороны был я сам и всё, что я старался любить. Тогда мне казалось, что это поможет заполнить пугающую пустоту в моём сердце. А на границе между тем и другим была полоса страха. Там-то я и болтался. Слишком долго, на мой вкус. Я мучительно искал выход, любую дорогу, лишь бы она увела меня в сторону от этой ужасной пограничной зоны. Мне пришлось научиться ненавидеть себя самого и всё, что меня окружало, потому что ненависть оказалась сильнее страха. Вот тебе и разгадка. откуда взялся великий злодей Лойса Пандохова. Самые злые колдуны как раз и получаются из самых перепуганных мальчиков. Тебе знакомо то, о чём я говорю, Макс? Я неопределённо пожал плечами. Ну да. Тебе это живётся гораздо проще, чтобы ты сам не думал по этому поводу. Кстати, насчёт ужаса Магов. Вряд ли тебе грозит что-то подобное. Ты же совершенно не способен сосредоточиться ни на чём бы ты ни было, в том числе и на собственных страхах. По большому счёту, это твоё худшее качество, но в данной ситуации оно тебе только на пользу. Впрочем, тебе всё идёт на пользу. Ты везучий. И если разобраться, это я должен удивляться, что тебе знакомо чувство страха, а не наоборот. Почему? Хотя бы потому, что тебя неустанно опекает целая куча народу. «Неугомонные старые умники, которые не в силах устоять перед твоей обаятельной удачливостью, а посему готовы прикрыть тебя своей грудью, когда ветер с темной стороны крепчает. На мой взгляд, они даже слишком стараются. А я с самого начала был один на один с неизвестным, как ребенок, потерявшийся на кладбище, о котором слышал множество страшных старинных легенд от дуры няньки. Сколько себя помню, я всегда был один. Так уж сложилось. Сейчас-то я понимаю... что одиночество мне подходит куда больше, чем хорошая компания. Но я не всегда был такой мудрый, можешь мне поверить. «Могу», — согласился я. «Считайте, что мне стало стыдно. Пришел тут к вам Бармачев о каких-то своих страхах, а страхи-то так себе самые завалящие. И че, я спрашиваю, ценою?» «Да ничего, Ной на здоровье. Это даже забавно. Кстати, ты совершенно напрасно боялся сюда приходить. Ты же не боишься находиться в обществе своего драгоценного китарица?» Скорее уж наоборот, невольно улыбнулся я. Серджу Финхали самое сильное действующее лекарство от страха, по крайней мере, для меня. Ну вот. А жизнь показала, что из нас двоих он всё-таки гораздо опаснее. Я же не посылаю тебя на тёмную сторону. И вообще никуда не посылаю. Просто рассказываю тебе сказки, которые ты так любишь. Вот и всё. Ваша правда, вздохнул я. Наверное, дело в том, что раньше мне никогда не приходилось просыпаться с исцарапанной рожей. Эти сны с вашим участием получаются не в меру реалистичными, на мой вкус. Сны, в которых ты познакомился с Джуфином, были того же свойства. Пожал плечами Лойса. Просто вышло так, что тогда тебе не довелось исцарапать рожу. А о твоих путешествиях через Хумгад я вообще молчу. Не станешь же ты утверждать, что они были просто интересными снами. Извини, Макс. Но сейчас ты похож на пожилую леди, которая пытается убедить своего пятого по счёту супруга, что именно он лишил её невинности. Я рассмеялся и тут же понял, что это удовольствие не из тех, которые я могу себе позволить в данных обстоятельствах. Перед глазами тут же замелькали какие-то тошнотворные цветные круги, проклятая жара совсем меня доканала. Всё, сварился. Вздохнул Лёса. Тебе пора домой, Макс. Что будет с моей репутацией законченного злодея, если мне вдобавок ко всему придётся оказывать тебе медицинскую помощь? И я опять не успею спросить, почему у вашего грозного ордена было такое дурацкое название, пробормотал я, обхватив руками внезапно потяжелевшую голову. Ну хоть кто-то наконец понял, что оно было именно дурацкое. Неожиданно рассмеялся Лойса. Это долгая история, Макс. Как-нибудь непременно расскажу. Заодно у тебя будет лишний повод меня навестить. Здесь, конечно, отвратительная жара, но кроме неё тебе нечего бояться. Возможно, для тебя это вообще самое безопасное место во вселенной, в каком-то смысле. Почему? удивился я, делая первый шаг вниз по выжженному склону холма. Потому что в моих интересах охранять тебя от всех возможных неприятностей, даже пылинки с тебя сдувать. Я по-прежнему не сомневаюсь, что рано или поздно ты захочешь сделать меня свободным, объяснил Льюис. Об этом я тебе уже говорил. Вы бы всё-таки завели у себя кондиционер, если мое живое тело действительно нравится вам больше, чем пережаренный кусок мяса, буркнул я с трудом, делая следующий шаг. Мне было очень худо, но я изо всех сил старался сохранять равновесие и спускаться медленно и осторожно. Мои предыдущие визиты сюда всегда заканчивались одинаково. Я падал и катился вниз, судорожно цепляясь за колючие стебли травы, а потом просыпался в собственной постели грязный и исцарапанный. На этот раз мне чертовски хотелось нарушить традицию. Я спускался целую вечность. Каждый шаг давался мне с невероятным трудом, в глазах окончательно потемнело, и тут я с изумлением понял, что потемнело не только у меня в глазах. Вокруг меня было по-настоящему темно, а я всё ещё продолжал спускаться, только не по склону холма, а по скрипучей деревянной лестнице. Я уже успел благополучно добраться до второго этажа, где дрых великий победитель чёрной руки, грозный сэр Мелифара. Пришлось подниматься обратно. Ну и шуточки у вас, сэр Лойса, всердито подумал я. В следующий раз я наверняка обнаружу себя бредющим по карнизу с вас станет. Почему-то я был уверен, что моё лунатическое блуждание по лесной гостинице было проделкой Луиса. И ещё я ни на минуту не сомневался, что этот беспардонный тип в данный момент подслушивает мои сумбурные мысли, и ему чертовски приятно, что я его раскусил. Вернувшись к себе, я снял мокрую от пота одежду, рухнул на постель и исчез ото всюду, поскольку устал неописуемо. Я спал не только крепко, но и очень-очень долго. Когда я наконец-то проснулся, полдень уже миновал. Мне было хорошо и спокойно, словно я всю жизнь прожил в этом лесном домике, и моё сегодняшнее пробуждение ничем не отличается от тысяч и тысяч таких же. Я быстро оделся, немного повздыхал, вспомнив о расстоянии, пролегающем между мной и туалетом, и вышел из комнаты. Ничего не поделаешь, пришлось отправляться в поход. Дело кончилось тем, что у меня хватило мужества умыться холодной водой. Я здорово подозревал, что существует некий запредельный фокус, какая-нибудь сороковая или даже 140-ая ступень чёрной магии, с помощью которого вода в корыте могла бы стать горячей, но мне такие чудеса были совершенно недоступны, по крайней мере, пока. Милифара я обнаружил в обеденном зале. Он сидел за стойкой и внимал речам рыжего трактирщика. уж не знаю, о чём ему рассказывал этот симпатичный толстяк, но у Милифара было лицо человека, которому наконец-то удалось услышать продолжение своей любимой книжки. Всё-таки ты величайший за соня всех миров, одобрительно сказал он, оборачиваясь ко мне. Есть такое дело, миролюбиво согласился я. Чего мне теперь хочется, так это стать ещё и величайшим обжорой. Приготовить вам все пять моих блюд? с готовностью спросил трактирщик. Или вы предпочитаете какое-то одно из них? Лучше просто приготовьте мне камру, вздохнул я. А у вас есть какие-нибудь печенье или пироги? Бимбоньи их постоянно готовит, но гости никогда этим не интересуются. Я принесу, пообещал толстяк. Он поспешно исчез за дверью и вскоре вернулся с кувшином камры и огромным блюдом, на котором лежала горка каких-то уродливых серых коржиков. Я брезгливо поморщился, но всё-таки осторожно попробовал один из них. Оказалось, что я морщился совершенно напрасно. У серого коржика были хорошие шансы выиграть какой-нибудь кулинарный конкурс, даже в этом щедром на всяческую вкуснятину мире. Мелифара косился на меня с заметным сочувствием. Думаю, жадно пожирая эту убогую снедь, я был похож на несчастного, голодного сиротинушку из какой-нибудь жалостливой сказки. «Ты попробуй!» — с набитым ртом посоветовал я. «И поторопись, скоро на этой тарелке ничего не останется». Мое мычание оказалось отличной рекламой. Мелифара рискнул попробовать серый коржик и расцвел от удовольствия. «Ничего, если я пойду?» — нерешительно спросил хозяин. «В это время мы обедаем, а у нас принято, чтобы за стол садились все вместе». «Иди, Кикула!» кивнул Мелифара. Семейный обед это святое. Как только трактирщик вышел, мой коллега подпрыгнул на табурете и победоносно уставился на меня. Я тут такого наслушался, ты не поверишь. Поверю, пообещал я. В последнее время я вообще всему верю, так проще и приятнее. И чего ж ты наслушался? Эти люди уверены, что их лес это весь мир, выпалил Мелифара. Как это? А вот так. Есть лес, а в центре леса есть их дом. Вот и всё. Хочешь сказать, они не подозревают о существовании эха? Какое там эхо? Они не подозревают даже о существовании соединённого королевства, и вообще чего бы ты ни выла. Более того, они думают, что их дом единственное строение во вселенной, а все остальные люди просто живут в лесу, в том числе и мы с тобой. Знаешь, с чего начался наш разговор? Этот толстяк спросил у меня, как это нам, лесным жителям, удаётся спать в лесу и оставаться такими чистыми. Сказал, что он сам несколько раз попробовал ночевать в лесу и всякий раз возвращался домой грязный, как болотная кочка. Представляешь? И что ты ему ответил? Я ужасно растерялся и на всякий случай сказал, что мы вьём гнёзда на деревьях. Он чуть не умер от облегчения. Одной тайны меньше. Я рассмеялся, представив себе огромное гнездо, из которого свешиваются ярко-желтые сапожища сэра Мелефара. А потом спросил. «Ну хорошо, эти ребята считают, что кроме их дома и леса нет ничего. А откуда они берут продукты и все остальное?» «Почти все они делают сами. У них же огромное хозяйство. И еще несколько раз в год сюда приезжает один парень с полной телегой продуктов. Думаю, какой-нибудь фермер из Чинфара. Забирает у них все деньги, которые ему дается собрать, оставляет товар и уезжает». Этот тип, трактирщик, совершенно уверен, что телега с продуктами тоже приезжает из леса, а потом возвращается в лес. Ладно, допустим. А приезжие вроде нас? Они же им что-нибудь рассказывают об окружающем мире или нет? Рассказывают, наверное. Но многие люди устроены таким образом, слышат лишь то, что заранее готовы услышать. А всё остальное пропускают мимо ушей. Помнишь нашего из Замоンスкого приятеля Рулена Багдассыса, который почти всегда был глухим, кроме тех редких случаев, когда ему по заре требовалось получить какую-то важную информацию. Таких, как он, много. Просто у парня был совсем уж запущенный случай. К тому же, нечаянно разбогатевшие лесные оборотни навещают этот трактир гораздо чаще, чем столичные бездельники вроде нас с тобой. "Ну и дела", вздохнул я. "Но как такое могло случиться? Откуда они вообще взялись, эти двое?" А их не двое, их гораздо больше. Наш друг Кикула, потом эта симпатичная Бимбони, кстати, она его сестра, а не жена. Они старшие в семье. Кроме них есть ещё три брата и две сестрички. Да они живут в соседнем строении и ведут общее хозяйство. Мытят посуду, возятся с огородом, ходят в лес за ягодами и так далее. Все они родились в этом доме. Покойные родители сказали им, что кроме дома и леса ничего нет. Не знаю уж почему. То ли они сами в это верили, то ли у них были какие-то причины обидеться на остальной мир, да так, что ребята начали упорно отрицать его существование. Одним словом, я не знаю. И никто не знает. А самих стариков уже давно нет на свете, так что расспросить их не удастся. Разве что ты распотрошишь их уютные могилки и поговоришь по душам с этими несвежими покойничками. — Ага, сейчас все брошу и побегу, — огрызнулся я. Потом покачал головой. — Ну и история. — История как история, самая обычная, — печально сказал Мелефара. Большинство людей всю жизнь находятся в плену подобных иллюзий. Просто их заблуждения не кажутся столь смешными. Наши приятели трактористы думают, что весь мир это лес. Какой-нибудь малограмотный урюланский фермер думает, что мир это соединённое королевство и ещё дюжина каких-то маленьких государств по соседству. Образованные люди думают, что мир это очень много воды, а в воде плавают островки суши, по которым деловито бегают маленькие серьёзные человечки. Кстати, всего лет 20 назад я сам был совершенно уверен, что так оно и есть. А теперь мы с тобой думаем, что мир это мир, и ещё тёмная сторона, и ещё другие миры, и таинственный коридор между ними. Но даже у нас с тобой нет никаких гарантий, что мы намного умнее этих смешных лесных ребят. Просто нам довелось получить чуть-чуть больше информации, наверняка далеко не всю. Вполне может статься, что мы с ними товарищи по несчастью. Твоя правда, удивлённо согласился я. Конечно. Мелифара цапнул с опустевшего блюда последний коржик, с видом победителя помахал им в воздухе и отправил в рот. Печальный мудрец куда-то благополучно исчез. Вместо него на табурете вертелось хорошо знакомое мне стихийное бедствие. Оно и к лучшему. Мне еще предстояло провести в его обществе как минимум сутки, а я совершенно не способен сохранять умное выражение лица дольше нескольких минут к ряду. Сыр Кофа появился только вечером следующего дня. Важный, загадочный и ужасно довольный. почти как в старые добрые времена. «Глядя на вас, можно подумать, что вам удалось соблазнить всех фермерш в этой части Ландоланда», — прыснул Мелефара. «Оно и понятно. Вы же стали таким стройным красавчиком, стоило только удрать из еха. Может быть, вам стоит постоянно пользоваться этим обликом? Видела бы вас леди Кекки». «Кекки — умная девочка. Ей абсолютно все равно, как я выгляжу», — усмехнулся Кофа. «Если бы ей было необходимо время от времени видеть в своей спальне нечто красивое, она могла бы просто повесить там зеркало». Поехали, мальчики. Мы и так задержались. Мы, видите ли, задержались, возмутился Мелифара. И куда мы теперь попрёмся на ночь глядя? А о чём тебе ночь не угодила? удивился Кофа. Какая разница? Между прочим, по ночам я как правило сплю, проворчал Мелифара. Да, дурацкая привычка. Впрочем, спи себе на здоровье в мобилере. Это же элементарно. Действительно, поехали. Я поддержал Кофу. Чем скорее, тем лучше. Далеко ещё. Не очень. Если бы Амабилером управлял нормальный возница, мы были бы во владениях Гленки Тавала завтра ночью, а ты доедешь гораздо быстрее даже по этой паршивой дороге. Кстати, вы придумали очень удачную замену колесам. Надо отдать вам должное». «Ну да. Вы же провели полевые испытания?» — улыбнулся я. «Вот именно», — согласился он. «Можно сказать, только этим и занимался». Мы попрощались с чудаковатыми обитателями середины леса. Рыжий хозяин нам здорово сочувствовал. Он был уверен, что нам предстоит вернуться в неуютные гнёзда, которые мы якобы вьём на верхушках деревьев. Думаю, этот смешной парень считал, что у нас просто нет денег, чтобы и дальше пользоваться его гостеприимством. Я чувствовал, что он разрывается между альтруистическим желанием предложить нам остаться ещё на пару дней и здоровым прагматизмом, в соответствии с которым всякое удовольствие должно быть оплачено. Победил прагматизм. Господин Кикула сентиментально пообещал, что в следующий раз пустит нас поспать на кровати даже за одну маленькую денгу. Уж больно мы ему понравились. Я так расстрогался, что потихоньку оставил в середине леса ещё несколько корон: одну на крыльце, одну на пороге уборной, ещё одну у ворот. Мне было приятно думать, что эти забавные ребята будут время от времени находить мои монетки и бурно удивляться своему нечеловеческому везению. Сэр Коффа заинтересованно наблюдал за моими манипуляциями. Выражишь ты, что ли, Наконец спросил он: "Да нет, просто глупости делаю". "А, тогда ладно". Коффа тут же потерял интерес к моим странным занятиям и требовательно спросил: "Мы когда-нибудь уедем отсюда, Макс?" "Когда-нибудь уедем", пообещал я, усаживаясь за рычаг автомобиля. На сей раз Мелифара решительно занял заднее сиденье, объявив, что ему надо выспаться. "Надо так надо". Коффу даже уговаривать не пришлось. Он уселся рядом со мной и выдрузил на колени свою полевую кухню. К счастью, дело как-то обошлось без шарманки. Видимо, сегодня кофе и нервы не нуждались в успокоении, а мыслительный процесс в стимуляции.